Октябрь 1957 года. Москва. Комсомольское собрание факультета предлагает. Ты успеваешь записывать, Валя? Успевай, успевай. Комсомолке кольцовой гараниной поставить на вид и вынести устное предупреждение. С занесением деловито осведомилась Валя, продолжая писать. Сказано же, устное. За систематическое превышение, за... Постоянное становление Валя макнула перо в чернильницу и подняла кудрявую голову, ожидая продолжения. Запнувшийся на формулировке комсорг слегка покраснел. В общем, собравшись силами, закончил он: "За то, что комсомол, как кольцова, кольцова-Гаранина поправились с места. Да, Гаранина систематически ставит личное выше общественного. Устное предупреждение. Гоша, сказала Наденька с величайшим изумлением. Что такое ты говоришь? Когда вывесили объявление о собрании о том, что будут разбирать дело комсомолки Кольцовой Гараниной, Наденька изумилась в первый раз и долго приставала к комсоргу: что такое она натворила? Учится на отличную общественную нагрузку имеет, нормы ГТО сдаёт. Комсорг мурился и загадочно отвечал, что ей лучше знать. А Наденька клялась, что не знает, даже не догадывается. Во второй раз она изумилась, когда рассказала о собрании Сережи по телефону. Она была уверена, что он рассмеется и скажет, что это глупая ерунда. Но он неожиданно сделался озабочен. — Главное, никого не слушай, — сказал он серьезно. — Что бы тебе ни говорили, не слушай и все. — Как это? — не поняла Наденька. — Думай о своем и не спорь. — Главное, не спорь, не пытайся ничего доказать и объяснить. — Сережа, я ни в чем не виновата. — Я знаю, — сказал он тихо. — И в твоем комсомольском бюро все знают. И специально делают. — Зачем? — Это не телефонный разговор, Надежда. Мы потом все обсудим. Ладно, я скоро приеду в Москву. Наденька очень старалась сдержаться, все же не смогла. — Ты никогда не приезжаешь, — с горечью сказала она. — Ты никогда не приезжаешь, — сказала она. Я всё время одна. Нет, ты не одна, ты с доктором и Агашей. Это совсем другое, Серёжа. Он помолчал, а потом перевёл разговор на предстоящий переезд. Ему выделили служебную квартиру, и Наденька с Агашей перебирались в неё, а доктор оставался. Но в данный момент Наденьку интересовал не переезд, а как раз комсомольское собрание. И вот дело кончено. устное предупреждение. Ничего себе. Наденька вскочила со своего места, места подсудимого, как я представляла всё собрание, напрочь позабыв Серёжино на наставление. Я тогда не поехала на картошку, потому что должна была поехать к мужу, заговорила она, сжимая кулачки. Скулы у неё горели, а лоб и виски были очень бледными. Я ждала его вызов 4 дня. Я не виновата, что отъезд сорвался. Возможно оправдываться, выкрикнули с места. Погодите, ребят, собрание ещё не проголосовало, перебил комсорк. Я поставила в известность деканат, продолжала комсомолка Кольцова-Гаранина, волнуясь. Представилась Серёжену Телеграму, то есть товарища Гаранина, моего мужа, и мне разрешили с условием, что я отработаю в секретариате или на кафедре. Сравнила, фыркнул комсорк. Кафедру с картошкой. ручки боится замарать подержали из зала на рояле сколько угодно а картошечку за неё пусть другие а не бы слюбишь картошечку жареную с сальцем а собрание засмеялось и зашумело наденька из всех сил сжала зубы там внутри головы даже затрещало что-то как им объяснить вот как серёжа сказал не пытайся ничего объяснять выходит он заранее знал, что будет. Товарищи, Коля, который тогда провожал её на дачу, полез по своему ряду, наступая на ноги комсомольцев. Мы узко смотрим, товарищи. Он вышел на середину аудитории, но на кафедру подниматься не стал. Собрание происходило в физической аудитории. Дело не в том, что Кольцова не выполнила свои обязанности комсомолки и не оказала помощь колхозникам. Это, так сказать, единичный случай. Вот именно, крикнула Мира и топнула ногой от возмущения. Наденька, Надежда Кольцова образцовая комсомолка, она отличница, по лекционной информации ведёт, в Ленинском кружке участвует. Это всё Прикрытие, ребята, продолжал Коля очень серьёзно. Политинформацию ведёт и в кружке участвует. А что у неё на уме? Мы, её товарищи, разве знаем, с чем она встречается в сороколетие октября, которое весь Советский Союз будет отмечать 7 ноября? Коля пробормотал Наденьке: "Что ты говоришь?" Он слегка повернулся к ней. Золотистый чуб свиселся на лоб. Я говорю о том, что 40 лет назад рабочие и крестьяне прогнали буржуев, истребили капиталистов и неравенство, а у Комсомолки Кольцовой до сих пор личная прислуга. Да-да, повысил голос Коля, потому что собрание зашумело с недоумением. Многие не знают, потому что Кольцова всё скрывает. Давайте спросим у Кольцовой, с кем она живёт? В одной, так сказать, квартире, с женщиной, которая не приходится ей родственницей, товарищи, даже дальней, эта женщина служанка Кольцовой. Коля, ты что ж порешь, закричала Мира. Даденька вырос на руках у Агаши. Они вдвоём остались после смерти Павла Егорича. Ты ничегошеньки не знаешь. Коля рубанул рукой в воздух. Это ещё не вся правда, товарищи. Надежда Кольцова прописала на свою жилплощадь бывшего врага народа. Комсомольцы затихли поражённые. "Да, да", продолжал Коля гневно. "Они сейчас полезли из всех щелей, эти самые враги учу или послабления. Но мы-то знаем, что они творили". Как вредили, как шпионили, как сдавались в плен и становились фашистскими прихотями. Советская власть гуманная и сильна, она прощает своих врагов. Но наше дело быть бдительными со всех сторон. На нашу родину нацелены клыки и когти врагов. А кольцова делец с таким врагом свой кров. Он наденьки шумел в ушах, а она взялась за край стола сильно, до боли сжала пальцы. Доктор Тихонравов реабилитирован, выговорила она отчётливо. Ему в КВД выписали специальную бумагу о реабилитации. Да что там бумаги? сила отверк её сообщение Коля. А не эти шпионы! Какие хочешь бумаги могут тебе выправить? На то они шпионы, а мы товарищи всё проморгали. Мы не заметили. Когда наш товарищ Надежда Кольцова стала превращаться в буржуйку и приспешницу, её поведение, её образ жизни должны стать предметом принципиальной оценки со стороны комсомольской организации. Может быть ещё не поздно. Мы сумеем спасти Надежду, вернуть её в строй советской молодёжи. Правильно! одобрительно крикнули с места. У комсорга был растерянный вид. Мира рвалась с места, но с двух сторон ее держали подруги, не давали выскочить. — И еще! — продолжал Коля, сильно понизив голос. — Насчет морального облика. — С обликом-то что не так? — выкрикнула Мира. — Нам известно, что Кольцова вышла замуж. Но... — Коля развел руками. — Мы понятия не имеем, за кого. — За кого? Кто этот самый муж? Но это не наше дело, пробормотал Комсорг неуверенно. Это наше прямое дело, перебил Коля. Вот кто-нибудь из вас знаком с мужем Кольцовой? Есть таковые? Оказалось, что таковых нет. Только Мира опять закричала, что да, да, она знакома. Никто из нас никогда не видел этого человека, зачем кольцо воскрыт нечеет? Она утверждает, что он живёт и работает в Ленинграде, но отчего же тогда она не переезжает к мужу? Или почему он не переезжает в Москву? Это очень подозрительно, товарищи. Или этот самый муж тоже из тех которые изо всех сил старались навредить советскому народу, а сейчас затаились, чтобы нанести новый подлый удар. Пришло ве удар, Наденька словно очнулась. Она кинулась к Оле. Стуло прокинулся и загремел. Наденька занесла руку, чтобы влепить пощёчину. Коля зажмурился и втянул голову в плечи. Но тут подскочила вырвавшаяся от подруг Мира. перехватила рукой и стала тащить Наденьку прочь от Коли. Наденька скореела зубы, рычала и извивалась. Прекрати, горяче шептала ей на ухо Мира. Ты подведёшь себя и Серёжу, персональное дело хочешь? собрание шумело и горячилось. Часть комсомольцев была за Наденьку, а остальные пытались сообразить, что сейчас произошло и на чьей стороне им следует быть. Когда Мира оттащила Наденьку достаточно далеко, Коля расправил плечи, откинул назад чёп и сказал, стараясь, чтобы прозвучало веско: "Вот о чём я предлагаю задуматься, товарищи. А картошка! Лишь однократное проявление антисоветского поведения, как самолки кольцовой. Ты не перегибай", не слишком уверенно высказался комсорг. "Антисоветщина тут ни причём, конечно," Но задуматься стоит. А пока проголосуем по повестке. В гардеробе Наденька долго не могла попасть в рука в пальто. Дрожала с головы до ног. Я уеду, уеду, повторяла она. Брошу институт и уеду. Куда? Мира просунула ее рук в рука. В тайгу, в Ленинград к Сереже. Надя, а у тебя правда прислуга? Весело спросила, разращокая полной Маруси. Самые настоящие. Отстань от неё, приказала Мира. Агаша почти заменила мне мать, выплела Наденька. И после войны, и всегда. А вы, а вы назвали её прислугой, хорошей комсомолцей. Лицо у Маруси вытянулось. Пойдём, пойдём, Мира тянула Наденьку к выходу. Сейчас опять что-нибудь наговоришь. И почти вытолкнула подругу в высоченные, тяжелённые институтские двери. На улице было холодно, ветрено, моросил дождь, морщились на асфальте осенние лужи. Мира крепко взяла Наденьку под руку. Они сбежали с широкого мраморного крыльца и зашагали прямо по лужам. Пойдём пешком, выговорила Наденька. Так ведь далеко, и дождь, и холодно, бр. Мне нужно как следует промокнуть и замёрзнуть. Тогда пойдём. Тут же согласилась верная Мира. Они шли по бульвару, ветер раздувал пол и пальто, бросал в лицо жесткие и холодные дождевые капли целыми пригоршнями. — Мирка, — наконец сказала Наденька, задыхаясь от холода и быстрой ходьбы, — я ведь чуть было его не ударила. Мне раньше никогда не приходило в голову, что можно ударить человека. А его я бы убила, правда. — Я бы сама убила. — Мирка, зачем она говорила такие ужасные вещи? Просто он плохой человек. Но ведь его все слушали? Не все, быстро сказала Мира. Многие, Надежда, ты не понимаешь. Ты не такая, как все. Кто? Все это же наши товарищи. Мира вздохнула. Не прекритывайся глупее, чем ты есть на самом деле. Ты что, всерьёз считаешь себя частью коллектива? А я не часть? изумилась Наденька. Нет. сказала Мира. Не часть. Ты на рояле Шаппена играешь и всю жизнь на даче прожила. И к самому Меркуриеву звонила, когда тебе помощь понадобилась. Какая же ты часть? Вот курка и бесится. Ты что сам уж вышла, его не спросила? Девушки посмотрели друг на друга и pryснули. Когда и сказала Серёже про собрание, он велел, чтобы я никого не слушала и ни с кем не спорила. Правильно он сказал, одобрила Мира. Не знаешь, когда он приедет? Нет, он говорит, сейчас самое ответственное время. Чем он всё же занимается, а? Я не знаю, сказала Наденька. И не догадываешься? Наденька помолчала. Догадываюсь, сказала она наконец. Но так довольно смутно. Хорошо бы он приехал, мечтательно проговорила Мира. пришёл на наш факультет и дал лекцию а сколько ж там сидел в первом ряду и глазами хлопал как ты думаешь на меня заведут персональное дело персональное дело звучало почти так же страшно как рак народа и голос у наденьки немного дрогнул вот если серёжа приедет и даст лекцию никто ничего не заведёт мирк не станет он давать никакую лекцию тогда не знаю Наденька остановилась. — Правда? — с испугом спросила она. — Могут завести? — Они все могут, — сказала Мирля. — Но к тебе трудно всерьез привязаться, — она понизила голос. — И год сейчас пятьдесят седьмой, а не тридцать седьмой. Но все же хорошо было бы, если бы Сережа приехал. Дома Наденька застала разор и разгром. Вещи были увязаны в узлы, мамин портрет пропал со стены, рояль накрыт чехлом, к двери выставлены колоши и боты. За обувь ещё они не принималась, озабоченно сказала Агаша. Что такая бледная? Меня пробирали на комсомольском собрании. Батюшки, Светы, за что же? За тебя и за доктора, что я живу с прислугой, то есть с тобой. и прописала доктора, а он бывший шпион. А Гаша трижды перекрестилась, не удержалась. Это кто ж такое удумал? Колька, помнишь, я тебе рассказывала, он меня провожал, когда мы с доктором встретились на дачной дороге, помнишь? Как с доктором встретились, помню, а Кольку не помню. Сядь и поешь, вон под подушкой кастрюлька, я котлет накрутила. И еще за Сережу, продолжала Наденька, распаляясь. Я вышла замуж, а коллектив не знает, за кого. — Так э, ведь никто не знает, — вставила Агаша. — Бог с ним, с коллективом! Я тоже не знаю! — Агаша! Молчу, молчу! Наденька немного посидела возле рояля, раздумывая, а потом вскочила и побежала в коридор. Там ей попалась бабуся Колпакова. — Съезжайте! — осведомилась она довольно мрачно. — Ну-ну! — Алло! Междугородняя! — Междугородняя! — прокричала Наденька в телефон. — Дайте Ленинград! Срочный! — Все линии заняты, ждите! — проквакала Междугородняя. Наденька вернулась к себе. Агаша на подоконнике приготовила ей прибор и тарелку. — Сядь и поешь! — Я его попрошу! — словно поклялась сама себе Наденька. — И он приедет. Хоть на один денек. Агаша вздохнула. Тебе мне лучше скажи, куда мы с место поднимаемся, заговорила она, завязывая в серую простынь своё и наденьки на зимнее пальто. Ведь ничего ж не знаем, не ведаем, какая квартира, где. Мы её даже не видали. Серёжа сказала бы, наверное, хорошая квартира, Серёжа сказал, передразнило Агаш. Откуда он знает, хорошая или нет? Может, там кухни нет, готовить негде. Или соседи 17 семей, — Агаше, я тебе сто раз говорила, квартира отдельная. — Да за что ему такие почести, отдельная квартира? — Большой специалист, квалифицированный инженер. — Приехал бы да помог нам с переездом, специалист твой, хоть самую малость. — Он за нами машину пришлет, он обещал. — Машина еще какой-то, — пробормотал Агаше. — И съезжать принялись зачем-то. — Чем нам тут плохо? — Нам неплохо, но Серёжа сказал, что к Новому году вернётся на работу в Москву, и мы к тому времени уже устроимся на новой квартире. — Вот бы так-то вышло, так и выйдет. В дверь заколотили. «Надька — Надька! — закричал Федот во щёк. — Открывай! Наденька вскочила, побежала и распахнула дверь. «Принимай — Принимай! — торжественно объявил Федот и показал рукой куда-то вниз. — Сам сработал! Наденька посмотрела, и Агаша подошла и тоже стала смотреть. На полу стоял сундук, довольно высокий, до колен примерно. Сундук был светлого дерева, полированный, с медными уголками, роскошный. О, гляди-гляди, Федот откинул крышку. Внутри оказались два отделения: одно обито стёганным войлоком, а другое гладкое, деревянное. Это стало быть для посуды, продолжал Федот, указывая на войлок. А то лечо мы хошь. Хошь книжек своих напихаешь, хошь, барахлишка. Красота-то какая, вымолвила Агаша. Заглядинье. Федот засмущался. Это вам к приезду. Наденька кинулась и обняла его. От него крепко пахло мохоркой, самогоном и чесноком. Спасибо вам, Федот. Вот спасибо. Да что там. Главное, не забывай нас, дочка. Вот навещать приходи. Буду, буду приходить, Федот. Он затащил сундук в комнату, покосился на зачехлённый рояль, крякнул и вышел. Вот как тебя все любят, вымолвила Агаша. За что? сама у себя спросила Наденька. Раньше мне казалось, что они нас ненавидят. Агаша покачала головой. Жизнь в людях тяжёлая, Наденька, и, ну, раз хоть улыбаться да радоваться, а не получается. Он Федот. Инвалидом на фронте стал. Победителем домой вернулся. Теперь вот горькую пьёт. Работать как следует не может, лучшие свои годы в войне отдал. С чего ему нас любить-то за какие-то такие заслуги? А вот полюбил или доктор наш. О, 10 лет по лагерям и поселениям мыкался. Не за что непросто. Жену и детей потерял. Один как перст на свете остался. А ничего. К нам притулился, в больнице служит, живёт. Ещё не бы скучать без нас будет. Хотя мы и могу комнату освобождаем. И мы будем скучать. Это Зволась Наденька. И приезжать будем и гостить. Правда, Гаша? Светлый у тебя душа, сказала Нянька. Вот за душу-то тебя и любят. Ну тебя, Гаша. Ты глянь-ка сюда. Наденька доела котлету, стрельнула в сторону Агаши глазами и мгновенно вылезала тарелку. Так было вкусно и так хотелось еще. Но больше не было. Это я колпаковским мальчишкам пошила. И Агаша раскинула на чехле рояля три рубашки, самые настоящие, с воротничками, пуговцами и манжетами. Из того полотна, что у нас оставалось. Помнишь? В гуме брали. Ещё Павел Егорович жив был. Наденька не помнила никакого полотна, но рубашки вышли отличные. Вот как ты хорошо умеешь придумывать, Агаша. Да что ж там придумывать-то? Трое мальцов, поди и ходень обой. А тут всё под спорье поело. Наденька вздохнула и кивнула. Ну, давай-ка собираться. Ты завтра в институт идёшь? Нет, это же завтра лабораторные работы я их с другой группой сдала. Мы же завтра переезжаем. Весь вечер до прихода доктора они собирали книги и посуду в новый Федотов сундук. Яков Михайлович ужинать на адрес отказался. Он был расстроен, выглядел неважно и всё время молчал, только фыркал носом. Ну к чему этот переезд? заговорил он наконец, когда Наденька попросила его завязать бечёвкой очередную стопку книг. Чем тебе тут не живётся? Сергей всё время на службе, ты сама говоришь. Раньше Нового года его не жди. Яков Михайлович, миленькие. Да ведь там квартиру нужно обживать. И где ты эта квартира? Наверняка у чёрта на рогах. Я даже не спрашивала, призналась Наденька. Какая разница? Так ведь большая разница. Наверняка к вам не наедешься теперь. И что мне тут делать одному в таких хоромах? Доктор Да не всё же вам между книгами спать? Наденька доктор стёрнул очки. Я спал и на нарах, и на шконке, и на соломе, и на бетонном полу. Поверь мне, спать среди книг это райское наслаждение. Походите с нами, предложила Наденька. Что тут особенного? А, -а, -а. Твой молодой муж будет несказанно рад обдаружит на своей новой квартире такой весёлой компанией. Вы его не знаете, Яков Михайлович. Он на самом деле будет рад. В коридоре затрезвонил телефон, и бабуся Колпакова словно караулила. Тоть чуть же ответила. О, аппарат. Надёнька бросила завязывать книги и прислушалась. Надежда, междугородний вызывает. Где-то там есть. Беги скорей. Даденька помчалась вон из комнаты. Да, да. «Как я рад, что дозвонился!» — сказал Серёжа ей в ухо. «Я тебе сегодня тоже звонила!» — прокричала Наденька. «Но линия была занята!» Бабуся Колпакова стояла рядом и ловила каждое слово. «Что твоё комсомольское собрание?» «Ужасно!» — радостно крикнула Наденька. «Просто ужасно! Я чуть не подралась с одним комсомольцем! Мирка меня удержала!» «Что такое?» Он сказал, что я веду буржуазный образ жизни и вообще непонятно, кто у меня муж. Наденька, родная, сказал Серёжа. Держись. Я держусь, держусь. Если завтра самолёт пойдёт в Москву, я постараюсь прилететь на пару дней. Хорошо, согласилась Наденька. Отлично, понимаю, что самолёт не пойдёт и Серёжа не прилетит. Так бывало уже много раз. Серёжка — Яков Михайлович переживает, что мы съезжаем, и он остаётся один. — Приглашай его жить с нами, — тут же отозвался Серёжа. — Места всем хватит. — А Гаша не верит, что тебе дали квартиру. — Как же не верит, если вы завтра туда отправляетесь? Шофёр приедет часам к четырём. Ты возьми для начала только самое необходимое, а остальное заберём потом на грузовике. Наденька вздохнула. — Заберём — это значит... что забирать будут они с Агашей вдвоем. «Должно быть, именно об этом говорил доктор, когда утверждал, что Наденькину любовь ждут большие испытания. Она и готовила себя к испытаниям, а не к постоянному отсутствию мужа. Ей представлялись странствия и лишения, постоянный труд. И все это вместе, вдвоем, а ничего не было». Наденька жила точно так же, как и до замужества, и это было странно и неправильно. Всё. Меня вызывают, торопливо проговорил Серёжа. Мы непременно вскоре увидимся, Надежда. Я понимаю, как тебе трудно. До свидания, Серёжа, проговорила Наденька в молкшую трубку. Все ежайте, значит, спросила бабушка Колпакова, когда междугородняя прозвонила отбой. И далёко я опять не спросила, спохватилась Наденька. Как это люди живут? задумчиво выговорила бабуся. Съезжают, а куда сами не знают. Да мы ещё вернёмся, пообещала Наденька. За вещами. Завтра нас легковая машина повезёт. Машина, фыркнула бабуся Колпакова. Да ещё легковая? Гляди на них, и удалилась в сторону кухни. Спала Наденька на удивление прекрасно и проснулась при чувствии чего-то хорошего, радостного. Агаша уже давно встала и хлопотала около узлов и тюков. Наденька помчалась в ванную, с удовольствием умылась и почистила зубы, облилась ледяной водой и, бррр, как холодно, вернулась к себе и стала одеваться за ширмой. «А доктор уже уехал, Агаша?» «Доктор здесь!» объявил Яков Михайлович из соседней комнаты на которой час намечен отъезд на 4 пополудни отрепортировала Наденька поедемте с нами доктор правда ничего я с вами не поеду мрачно сказал Яков Михайлович у меня сложный больной я сегодня задержусь на службе да вы так то уж не огорчайтесь подала голос Агаша мы же не в сибирь выезжаем В одном городе остаёмся. — Да-с, — согласился доктор саркастически, — не в Сибирь. Что за идиотская выдумка с этим переездом? Я ужин вам под подушкой оставлю, заверну кастрюльку получше, чтобы вам не греть. Благодарил покорный, я вполне дееспособен. И так решительным шагом он прошёл к вешалке, натянул пальто. И нахлобучил шапку пирожок. Долгие проводы лишние слёзы. До свидания. И всего наилучшего. Наденька кинулась к нему, обняла и расцеловала. Доктор, миленький, Агаша права, никуда мы не денемся, и Серёжа говорит: пусть доктор с нами живёт. Очень трогательно. Доктор отстранил от себя Наденьку. Ну, добрые дорогие. Мы будем скучать, сказала Наденька. Правда, Агаша, та подошла, притянула к себя голову доктора и поцеловала его в лоб. Ничего, ничего, сказала она. Дай бог не в последний раз увидимся. Яков Михайлович махнул рукой и широким сердитым шагом вышел в коридор. Хлопнула входная дверь. Агаш покачал головой. И с дому уезжали совсем сиротами были. Глаза у нее внезапно налились слезами. — Из квартиры уезжаем, как будто от семьи отрываемся. Она утерла глаза и накинулась на Наденьку. — Как эта машина к ночи придет? Уж уехать бы поскорее, да и дело с концом. Никак нельзя пораньше-то. — Ага же, я не распоряжаюсь машиной. Э, этот твой хорош гусь опять вон нету. Как вы жить-то станете по разным городам? Перестань, Агаша. Им я тоже не распоряжаюсь. А кто тогда распоряжается? Партия и правительство, не моргнув глазом, ответила Наденька. Ох, грехи наши тяжкие. Время на самом деле тянулось невыносимо медленно. Постепенно Наденька тоже стала волноваться, даже чашку разбила. Всё валилось из рук. Агаша перекладывала с места на место давно приготовленные вещи. Часа в 3 к ним деликатно постучали, и появилась Фейга Наумовна. В руках у неё были два объёмных бумажных пакета. По комнате вмиг распространился дивный запах. Вот, сказала Фейга Наумовна. Собиралась было поставить пакеты на рояль, не решилась и передала в руки Агаши, как младенцев. Моя мамаша печёт такие пироги, каких вы не найдёте больше нигде. Никто не умеет печь таких пирогов, как моя мамаша. Вот эти с картошкой, а эти с печёнкой. Я после работы сразу к ней забежала. Они прямо из печки. Это вам, чтобы вечером на новом месте не возиться. Фига на умумна, так всхлипнула. А реаль уезжает вместе с вами? Нет, нет. Мы сами не знаем, что там за квартира. Марк может приходить и заниматься сколько нужно. Наденька, Фига раскинула руки и прижала девушку к пышному бюсту. берегите себя свою молодость и вот Агашу тоже Агашу она тоже обняла расцеловала мокрыми поцелуями и выбежила из комнаты что ж это такое воскликнула наденька нас как будто на войну провожают типун тебе на язык шофёр прибыл минута в минуту Наденька с Агашей уже совсем замучились ждать. Звонок прогремел дважды, значит, к ним. Наденька помчалась открывать, а Агаша принялась бестолково хватать узлы и стопки книг. "Здравия желаю", поздоровался шофёр военным образом. Был он молод, равощёк и страшно серьёзен. "Разрешите я вещи отнесу, которые брать?" "Наденька, где у нас что? Я совсем запуталась". Девушка подала шоферу тюк с матрасом и постельным бельем. — А вон там посуда. — Посуда? О, уж я сама не ровен, час побьем. — Вы не торопитесь, товарищи, — сказал шофер. — Я отнесу и еще раз поднимусь. Сегодня я в полном вашем распоряжении. — Да что там по старас ходить? — пробосил из коридора Федот ващу. — Чего брать-то, говорите? — Федот, — удивилась Наденька, — а вы разве не на работе? — Я во вторую смену. С напарника поменялся, чтобы проводить. А как же? Он ловко вскинул на плечо подаренный вчера сундук и следом за шофером вышел на площадку. Фейга стояла в своих дверях, Дуся в своих. Три брата Колпаковых в новых рубахах под предводительством бабуси у самого выхода. Наденька почувствовала, как глаза у нее наливаются слезами. — В добрый час, — сухо сказала бабуся Колпакова. Нас не забывай. Мужа не обижай. Коля, он у тебя настоящий, а не выдумка. Держись хороших людей. И вот, прими-ка. И вложила Наденьке в ладонь небольшой образок. Вы в него не верите? Дело ваше. И она сжала грубыми от работы пальцами ладонь девушки, прикрывая образок. Да он-то в вас верит. Ну, Агашенька... А с тобой давай троекратно, по русскому обычаю. И они смачно расцеловались. «Присесть — Присесть! — спохватилась Фейга. — Присесть на дорожку! Дети! Скорее тащите с кухни табуреты! Все уселись кто куда и помолчали секунду. «Пора — Пора! — объявила бабуся. Соседи вышли проводить. Когда лифт пришел, и Агаша зашла в осветившуюся кабину, Свега остановила Наденьку, которая собиралась зайти следом. "Беги", и показала на лестницу. "И не забудь по переулок съехать". В машине Наденька наконец заплакала. Она не плакала ни разу с тех пор, как не стала отца, и по отцу не плакала, боялась, что не сможет остановиться и тогда непременно умрёт от отчаяния. Не плакала, когда выезжала из дома, когда Серёжа мчался со свадьбы. когда её пробирали на собрании. Ну, будет, будет, сказала Агаша и протянула ей платок. Опять мы с тобой новую жизнь начинаем, вот оно как. Победа выехала на набережную и потом выбралась на Арбат. Наденька ничего вокруг не замечала. Агаша с каждой минутой удивлялась и волновалась всё больше. Когда выехали из города, она всё же спросила молодого шофёра: А новая эта квартира разве не в городе? Шофёр оглянулся на них. Так Сергей Ильич вам ничего не сказал? Ничего не сказал-то, с отел волнением спросила Агаша. Он велел вас на дачу отвезти. Ему дачу выделили. Дачу? переспросила Натенька и посмотрел в окно. Смеркалось. Победа катила через поле к берёзовой роще на горке. Наденька зацепилась в ковровую отделку сиденья. Агаша быстро и незаметно перекрестилась. Победа остановилась у ворот их собственных, старых, милых родных ворот. Шофёр вышел, распахнул створки и заехал на участок. Вон беседка, вся увитая багряным и жёлтым плещём. Когда тепло становилось в беседке и чаевничали и гостей принимали и в лото играли. Вон две сосны, между ними всегда гамак натягивали. А вон песочница роскошная с деревянными бортами и домиком. Павел Егорович для Наденьки соорудил ещё до войны. Песочницу всегда берегли и из года в год поправляли, подкрашивали. Считалось, что в ней внуки будут возиться. Наденька и Агаша выбрались из машины, молчали и оглядывались по сторонам. Ничего не изменилось, только плющ разросся. Беседки почти не видно. Шофёр протопал сапогами по крыльцу, ототкнул дверь. Она отворилась со знакомым и уже позабытым скрипом. Зажёг в доме свет и стал заносить вещи. А Агаша опять перекрестилась. Наденька вся дрожала, как осиновый лист. «Сергей Ильич сказал, вам тут понравится», — заговорил шофер, не понимая, отчего они молчат и стоят, как громом пораженный. «Дом теплый, хороший. Вот как государство об ученых заботится». «Да это наш дом-то», — прошелестела Агаша. «Господи, помоги!» По знакомым ступеням они поднялись на крыльцо — Вот галанка с мраморной фигурой в нише, вот коридор, а там и кабинет Павла Егорича. Вот абажур на длинном шнуре, а он крючок вбит. Там всегда Любочкин портрет висел. Может, затопить? осведомился шофёр. Дрова заготовлены. Агаша глинулась на него. Он смешался. У женщин были странные лица. Но ну, вот это разрешите идти. Агаша кивнула. Зафырчал мотор, и машина укатила. — Этого не может быть, — сказала Наденька, подошла и потрогала бок голландки. — Агаша, да ведь этого быть не может! — Не может, — согласилась Агаша, и они опять замолчали. — Это ж надо! Что он для тебя сделал? наконец проговорила Агаша. Я такого в жизни не слыхивала. Наденька оглянулась на неё. В полном молчании они затопили печь и уселись. Наденька на диван, Агаша к столу. Сколько времени прошло, они не знали. Только вдруг вновь послышался звук мотора, свет фар прошёл по окнам. На крыльце зазвучали быстрые уверенные шаги, распахнулась дверь, и Серёжа объявил во весь голос: "Девчонки, я приехал!"